Глава 11. Выспаться этой ночью ни у кого из караванщиков не получилось, как и позавтракать толком. Не до еды оказалось. Кроме гичерта, главаря бывших вояк, вставших на путь разбоя, живыми взяли только еще двоих. Из тех, кого усыпил Улрей, остальные погибли в ходе схватки. Землянин, помимо обезноженного им Рауша, прикончил еще одного. Тени обоих он вовремя сообразил забрать к себе в магическое войско. Всего две, но, как говорится, курочка по зернышку клеет, до да сыта бывает. Утро только окрасило светом верхушки сосен, пока еще не добравшись до березок, кочек и водных зеркал болота, а босс уже готов был продолжить путь, вытянувшись в плотно сбитую колонну. «Повесим — Повесим? — спросил у Титобиса его телохранитель. Ночью Марк, поднятый криком отставного лейтенанта Лицероса, в последний момент успел уйти от кинжала разбойника, спастись сам и сохранить жизнь своему шефу. Правда, избежать тяжелого ранения не получилось, пришлось начальнику каравана пожертвовать личному бодигарду оба имевшихся лечебных амулета. Злость на Гичерда и его людей не помешала Марку пытать их аккуратно. Бывшие охранники каравана выложили абсолютно все о своих планах, оставшись при этом живыми, хотя и сильно изувеченными. — Это будет слишком легкая смерть для таких тварей, — мотнул головой Титобис, сидевший на бревне в окружении стоявших рядом коллег-купцов. — Асволч! — обратился он к бывшему капитану. У полу лежавшего на земле чуть в стороне от костра Гичерта, кроме вырванных зубов, отрезанного носа и правого уха, сильно опухли разбитые молотком пальцы обеих рук. Но кровотечение у него остановили с помощью алхимического бальзама, так что смерть ему не грозила. Он с ненавистью смотрел не на своих мучителей, а на таких же изувеченных подельников, сидевших связанными спиной к спине. Андрей понимал причину этой злости. Капитан считал именно и их виновниками провала. Проспали растяпы. Хотя и сами не знали, что вдруг на них ночью накатило. Разумеется, просвещать кого бы то ни было о магическом характере напавшей на людей гичарта сонливости Немченко и не подумал. Ему слова не требовалось. Начальнику каравана бывший капитан не ответил. Сплюнул тягучую слюну и свесил голову на грудь. Тит, с этими тварями понятно. Торговец истринскими наливками подсел к Титобису. Как раз к празднику весны пригодятся. Кол или сдирание кожи — это пусть городское начальство решает. Или получше придумают. Так вот, предстоящие два перехода, они ж по опасным местам предстоять. А мы остались совсем без охраны. Так уж и совсем, — хмыкнул главный караванщик и посмотрел на скромно стоявших в сторонке, отставных лейтенанта и десятника арбалетчика. — Лиц, прости, до сих пор тебя не поблагодарил. Сам ведь делом был занят. — Да нет, что благодарить-то, почтенный. Андрей отлип от ствола сосны и отмахнулся. — Корчмаря надо благодарить. Накормил какой-то гадостью. И что днем, что ночью, мне не до отдыха было. Все присутствующие рассмеялись, выплескивая через смех накопившееся напряжение, страх, боль, азарт боя, злость на подонков, хотевших убить доверившихся. О том, как лица расмучился с животом и поэтому не спал, когда Гичард явился его убивать, в караване уже знал даже самый последний раб. Ямченко об этом постарался, бросая словечки то тут, то там, да и миль помог. Все равно Лиц, Титобис встал, прихватив мешочек с задатком, который забрал у капитана и подошел к землянину. Держи, твое по праву, ваш с милем, и оставшуюся оплат в хате не получите. Ты уже понял, о чем я хочу тебя просить? Возьмись за охрану, лейтенант. Бери к себе в отряд наших людей, кого сочтешь нужным. Оружие и доспех имеется. Он бросил взгляд на валявшуюся кучей боевую экипировку, отобранную у людей Гичерта. Самого бывшего командира охраны и его подельников приказчики уже волокли к фургону. каждом караване имелись комплекты кандалов или колодок, а иногда и то и другое для строптивых или намеревающихся пуститься в бега невольников, либо для пленных врагов, встреченных по дороге. Обезболивающее действие заживляющих крови останавливающих эликсиров похоже подходило к концу, и захваченные негодяи вновь принялись громко и натужно стонать, когда их скованными грубо побросали на повозку. «Хорошо», — согласился Немченко на предложение возглавить охрану обоза. «А какой у него еще был выбор? Я возьмусь». «Вот твоим должником мы будем». Торговец посмотрел на своих товарищей, и те дружно кивнули. Двоих своих коллег они уже потеряли. Кроме Кипеня погиб возвращавшихся из Истра заводчик. И погибнуть следующими от рук разбойников не желали. В расположении лейтенанта Лицероса оказалось двенадцать боевых солдатских комплектов. Такое число бойцов он себе и набрал. Первым пригласил в отряд Ремеза. Мечтал о воинской службе? Добро пожаловать! Не удивился, когда милиса с подругой Даньей вызвались. Мечами девицы владели получше таких олухов, как Ремез. А недостаток силы компенсировали быстротой и ловкостью. А вообще, конечно, войско у ол получилось так себе. Даже пятеро купеческих телохранителей лучше владели кулаками и дубинками, чем клинками, копьями или самострелами. Только деваться было некуда. Караван — не гильдия наемников. Собрав команду и распределив ее вдоль всей выдвинувшейся в путь колонны, хорошо, хоть в седлах все новобранцы держались вполне уверенно. Андрей подъехал к повозке Титобиса. — Чтобы быстрее миновать опасные места, придется чуть ускорить движение, — сказал землянин. — Зачем? Мы идем таким темпом, чтобы ночевать на постоялом дворе, а не под открытым небом, как сегодня. У меня все рассчитано. — Ничто не мешает нам, подойдя к трактиру раньше, встать там на постой днем, так ведь? Дольше отдохнем. — Тоже верно, — согласился торговец и послал раба с соответствующим поручением к первому фургону. Еще собирая отряд, Немченко незаметно достал из сумки поисковый амулет, выполненный в виде кулона, и повесил его на шею, спрятав под курткой. С ним двигаться стало спокойнее. Ночью все прошло относительно гладко, в том смысле, что никаких выдающихся способностей мечника лейтенант Лицерас не продемонстрировал. Его победа над тремя противниками, результат счастливого стечения обстоятельств и кое-каких навыков, приобретенных юным офицером на войне, так все и посчитали. Были подозрения, что свои минуты славы в Хатине ему все же не избежать. Там все готовятся к празднику, пока развлечений особенных нет, поэтому история с попыткой захвата обоза Титоби со своей же охраной, как и роль случайно прибившегося к каравану лейтенанта в отпоре бандитам, наверняка разойдется по городу. Впрочем, благородных холов, проживающих в Хатине и пребывающих в него на праздновании аристократов, вряд ли так уж сильно заинтересуют события, коснувшиеся торгашей простолюдинов. Главное еще в какую-нибудь заваруху не влипнуть до того, как обоз прибудет в город. Надежды на способность отряда без помощи мага отразить нападение разбойников почти нет. Остается надеяться, что никакая шайка не нападет. Жаль, что от Андрея тут ничего не зависит. Или зависит. — Миль, командуй здесь, а я поеду впереди. Отставной королевский арбалетчик нахмурился. — Один. Возьми хотя бы данью с собой. Она, смотрю, неплохо верхом держится и самостоятельно хорошо умеет управляться. Я проверил. — Десятник, нас и так мало. А какие войны из наших новонабранных охранников не хуже меня понимаешь. Каждый арбалет на счету. Нет, я не стану ослаблять караван. А за меня не переживай. Идея, возникшая в голове Немченко, была проста, как рецепт парены репы. Раз ему нежелательно использовать магию при свидетелях, то можно применять ее в отсутствие оных. По-другому никак. «Осторожней там!» — крикнул Миль вдогонку пришпорившему коня командиру. Андрей поднял руку в знак того, что услышал пожелание своего помощника. До календарной весны еще неделя, но погода стояла, как в родной Нижегородчине в начале апреля. Тепло, солнечно, хотя кое-где под густыми деревьями сохранялись полоски грязного снега. Ехать было комфортно, однако Немченко расслабляться себе не позволял. Если разбойничьи банды орудуют на этой дороге, то наверняка выставили где-то наблюдателей. Обнаружить одиночек поисковый амулет сможет только если те будут перемещаться, да и то на расстоянии не более сотни метров. Приходилось смотреть в оба и внимательно прислушиваться. Конечно, это не мешало размышлять. Вспомнил, что он пока не познакомил ни Таню, ни тем более Джису с комедиями. Понравятся они им. Наверняка в джазе только девушки, обыкновенное чудо, труфальдины из Бергама. Что там еще Лика любила? Время сейчас на изготовление иллюзионов имелось, а вот возможности нет. Резерв хоть и полон под завязку, все же тратить его на синема в сегодняшних обстоятельствах было бы безответственно. Амулет действительно подвел, зато настороженность помогла почувствовать чужой взгляд. Делая вид, что ничего не заметил, Андрей продолжал ехать, как ни в чем не бывало, хотя еле уловимое движение в подлеске смог обнаружить. Зверь? Все может быть. Требовалось проверить. Первый фургон обоза движется в паре сотен метров позади. За изгибами и взгорками дороги, заросшей лесом по обе стороны, караванщики не видят своего одиночного авангарда. Очередной поворот оказался совсем близко. Едва свернув, Андрей быстро привязал буцефала, зачем-то сам не понял, погрозил умному коню пальцем, погрузился в сумрачный слой и быстро побежал к подозрительному подлеску. Так и есть, одетый в какие-то рваные меха и ободранную кроличью шапку, мелкий шпион лежал на лапнике, накрытом попоной. Неоседланная пегая лошадка дожидалась своего седока в неглубоком овражке. Ее Андрей приметил раньше разведчика. Выход в реальность, заключение сумрачных цепей, поднятие на плечи пленника и бег назад к верному четырехногому другу. Все заняло пару-тройку минут. И Немченко, перекинув наблюдателя через холку коня, вскочил в седло. Чувство доживил при этом было легко объяснимо. Совсем недавно он также на себе перетаскивал подобную же грязную вонючую чушку-гадюку. и по весу новая ноша оказалась примерно такой же, даже легче. Рука землянина в какой-то момент, когда он разбирал по воде, оказалась слишком близко к голове пленника, и тот умудрился благородного Анда за нее укусить. Черт! — от неожиданности на родном языке выдохнул Немченко и сильно ударил придурка ладонью по затылку. Шапка с того светела, обнажив свалявшиеся в сальные сосульки длинные волосы. «Угомонись, скотина!» — сказал уже по-гертальски. То ли укус так подействовал, то ли на рефлексах прятать все подальше, включая и пленника, но сумрачным путем немченко махнул сразу миль на полторы в сторону от дороги. На небольшой поляне спешился и грубо стащил пленного грязнуху на ворох хвои и листвы под ногами. «Господин Ол?» — раздался жалобный голос. «Догадался все же». «Догадалась!» Только вглядевшись в лицо наблюдателя, Андрей догадался, что схватил девушку, почти девчонку, лет пятнадцать ей, не больше. «Пожалуйста, не убивайте меня!» — заплакала она сухими глазами. Крокодильи слезы. Землянин почему-то сразу решил, что девица лицемерит. Не похожа она на чувствительную барышню. Кровищ пролила по немало со своими подельниками. Немченко не раз встречал подобных представительниц криминала. А с другой стороны, зачем ему убивать эту желтозубую грязнушку? Без лошади она не успеет предупредить своих дружков. В город точно не подастся, к каравану тоже. Выживет или нет одна в лесу — это ее проблемы. Скорее всего, первое. Такие особи весьма живучи, особенно если присвоят себе имущество банды, которую он намеревался уничтожить. Не хочешь преждевременного отправления по реке забвения? Андрей присел на корточки перед скованной магией пленницей. «У меня тоже имеются кое-какие желания». Он извлек из сумки Джисину мазь в крохотной бутылке и принялся натирать ею укус. «Давай же поможем друг другу. Жизнь в обмен на информацию». Куда несчастной разбойнице было деваться? Само собой, она согласилась. И уже минут через десять, задав буквально пару-тройку наводящих вопросов, Немченко узнал все, что ему нужно. «Вы правда меня не убьете?» — всхлипнула Рада. Так ее звали. Неохота пачкаться. Андрей подошел к коню и поправил сбившийся чуть на бок в юг на крупе. «Если не бросишь плохими делами заниматься, однажды это для тебя все равно плохо кончится». В глазах разбойницы читалось «Лучше б ты мне помог материально, а не нотациями», но произнесла другое. «Господин, вы меня так и оставите недвижимой?» Я ни руками, ни ногами пошевелить не могу. — Это пройдет скоро. — Полрэй вскочил в седло. — Считай до ста. — Я... я не умею. — Ну тогда десять раз по десять. Нагобинские деньги поди хорошо считала. Мне они не доставались ни разу. Атаман с рябым все себе забирали. — Жалость какая! — качнул головой Немченко. — Сейчас расплачусь. Ладно, вернешься к вашей стоянке, забери там все, что тебе понравится. Я дарю. Считать ей хоть до сотни, хоть до тысячи сумрачные цепи, в которой Ол-Рей влил всего один гид, продержится как минимум минут сорок. Ничего, пусть рада поволнуется и попереживает. Страдания, говорят, исцеляют душу, даже когда у человека зуб болит, ему не до греховных мыслей. Вначале вернулся на дорогу и дождался каравана, с которым ехал до полуденной, долгой, обычно полчаса-час остановки. — Присмотри, чтобы моего друга рабы накормили овсом и напоили, — попросил он ремеза, и едва обоз свернул с дороги. — А ты куда? — парень, надев доспехи, стал заметно важничать, напуская на себя серьезный вид. — Пройдусь по окрестному леску. Я недолго. — милиса нас к себе обедать приглашает. Всю дорогу жевал. И пока, извини, все никак в норму прийти не могу. — Тебе чего, Миль? — — Мне тогда по другую сторону дороги пройтись, — предложил жующий десятник с рогаликом колбаски в одной руке и лепешкой в другой. — Не помешает, — согласился псевдолейтенант и, поправив перевязь меча, направился, обходя полосу кустарника, в лес. Едва скрылся из виду, магически переместился к мосту через лифу, небольшую, но быструю речку. Карту маршрута Андрей у Титобиса изучил, и где находится скальный выступ над руслом, возле которого обитала разбойничья банда, примерно представлял. К сожалению, схема оказалась неточной, и скала находилась от него в полумили к северу, а должна была быть чуть южнее. Пришлось ждать отката заклинания и совершать еще одно перемещение. Зато двоих разбойников он увидел сразу же — крупный медведеобразный мужчина и паренек, оба одетые во что попало. Как те бурлаки на Волге с картины Репина тащили из воды большую, плетенную из ивника, морду, набитую рыбой. «Не грабежами едиными», — жила эта шайка. Андрей подошел к рыболовам со спины, приготовил для атаки меч и кинжал, после чего вышел из сумрака. «Эй, братки!» — позвал он. Как ему и было нужно, оба шустро обернулись. Паренек получил удар кинжалом в горло, с такой раной не закричишь и тревогу не поднимешь. А сутуловатый человек-медведь лишился головы до того, как успел открыть рот. Тела упали к самой кромке воды, но руки, сжимавшие веревки снасти, улов не отпустили. Агония длилась недолго, секунды две у мужика и чуть подольше у парня. Душегубцы наконец-то получили заслуженное. Андрей дожидался, пока они испустят дух, вовсе не для того, чтобы насладиться их предсмертными конвульсиями. Адепт Тени желал получить очередных воинов в свою сумрачную армию, и он ими обзавелся. Вновь уйдя в невидимость, Немченко поднялся на невысокий пригорок над рекой и в паре десятков шагов обнаружил лагерь банды. Два больших шалаша, между которыми горел небольшой костер, и три поменьше — вот и все жилища шайки. Немного в стороне, среди деревьев, виднелось телега и фургон, рядом жевали сена из стога четыре лошади. Разбойников в банде насчитывалось двадцать две особи, включая раду. Значит, должно остаться девятнадцать, пока Андрей видел восьмерых. Пятеро копошились возле повозок, переругиваясь короткими фразами, а трое сидели возле костра. Судя по пышной лисьей шубе на плечах и амулету на руке одного из сидевших и рябому лицу второго из тройцы, это было руководство банды. Уже подойдя к ним, попаданец заметил, что на поясах у троицы вполне приличные мечи, конечно, если судить по украшенным серебряными насечками ножнам. С начальников Немченко и начал бойню. Немного пожалел, что при себе нет второго клинка, сейчас бы потренировать обои руки и стиль боя от наставника Порспера. «Ты...» — только и успел сказать третий из бандитов, когда головы атамана и Рябова уже слетели с плеч. «Я...» — подтвердил Андрей, разрубая сверху вниз пытавшегося вскочить мужчину. Удивительно, однако на произошедшее никто из находившихся в лагере внимания не обратил. Шалаши загораживали обзор, а те, кто находился внутри лесных жилищ, видимо, ничего не поняли. Что ж, тем хуже для них. Хотя какая разница? Ну, увидели бы, услышали, и сообразили. Для разбойников это мало что изменило бы. Мастер меча среди бродяг — все равно, что лиса в курятнике. «Только тени не забывай собирать!» Мор, чем помочь?» — поинтересовался у пятерки перекладывающий тюки из телеги в фургон. «А?» — выпучив глаза оказавшийся ближайшим бандит. «На!» — пройдя мимо, Немченко глубоко пырнул мужика кинжалом в бок, а пока тот падал с диким криком, удар в печень очень болезненный. Рубанул мечом крест на крест, порубив еще двоих. «Струйте сте избежите, спросил он у двоих оставшихся, одновременно забирая тени предыдущих. «Нет? Молодцы!» Андрей ушел в сторону отброшенного ему в грудь тюка и длинным выпадом воткнул клинок в живот молодого парня с отрезанным носом. Последней в этой компании оказалась тетка. На то, чтобы отрубить ей выхватившую тесак руку, потребовалась секунда, затем укол в подреберье и разворот навстречу начавшим набегать с нецензурной бранью членам шайки, выскакивающим из шалашей. Бой не занял четверти часа, вскоре на месте лагеря из живых остался только благородный ол -рей. правда от трех тел Андрей не досчитался. Рада говорила о двадцати двух членах банды, а в наличии оказалось только шестнадцать трупов. Плюс два у реки, плюс сама наблюдательница. Сбежавших сейчас точно не было. Даже если Немченко кого-то не заметил, поисковый амулет бы просигналил о беглецах. Но нет. Подумав, Андрей махнул рукой на недостачу. Все равно ведь остатки банды на караван уже не полезут. А и нападут, с ними быстро расправятся. В последний момент заметил на Батфортах кровь. Хорошо, что не стал торопиться с возвращением. Объясняй потом, где и при каких обстоятельствах запачкал красным обувь. Оттер сапоги лисьи шубы атамана и вернулся в лес возле стоянки обоза. Искать и собирать трофеи у жалкой шарики не нашлось ни времени, ни желания. — Лиц, ты куда пропал? — встретил его ремес. — Тебя Титобис спрашивал, Мелиса. — Спрашивали? — Отвечаю, — усмехнулся попаданец. — Угости-ка глотком вина, приятель.